Глава 20. 11 лет назад. Я просыпаюсь, потому что кто-то плачет. Плач не смолкает, только поднимается и опадает волнами. Недовольно ворча, я нашариваю на ощупь кнопку лампы и откидываю одеяло. За стеной раздаётся скрип двери, потом приглушённый женский голос. Я накидываю на себя голубой халат и бормочу под нос ругательства, возясь с поясом. Пальцы не слушаются. Я пытаюсь ещё раз, уже на ходу, и ударяюсь плечом о косяк. Синяк послужит мне напоминанием не делать два дела одновременно. На лестнице горит свет, от клубка мокрых простыней на верхней площадке так несёт мочой, что я невольно сморщиваю нос. На пороге ванной комнаты ревёт голый снизу по пояс мальчуган. Вероятно, это Джеймс, сын Джоанны. Ну же, Джеймс, надень трусы. Я стараюсь говорить спокойно, но получается больше похоже на оклик, иначе мне не перекрыть его рёв. Ты уже большой мальчик, не надо так шуметь. Моё вмешательство заставляет его завыть ещё громче. Что ж такое? Я ведь нормально с ним разговариваю, а он сейчас перебудет весь квартал. А может, это не Джеймс? Вдруг приходит мне в голову. Может, кто-то из его друзей оставшихся на ночь Правда, я не помню, чтобы вечером кто-то заходил, но я вчера рано вырубилась после таблетки снотворного и бокала белого вина. Ты Джеймс или нет? Мальчик, мальчик, ну прекрати, хватит. Меня вдруг бросает в жар. Шум словно физическая мука терзает мой повреждённый мозг. Я уже ничего не вижу, не слышу, не чувствую, кроме белой пульсирующей боли. Сзади доносятся шаги по ступенькам. Полуослепшая от шума, я оборачиваюсь и вижу женщину с чистым постельным бельём из сушилки в руках. Видимо, Жуанна. Она теперь день и ночь стирает. Грубо протиснувшись мимо меня, сестра загоняет мальчишку в ванную. Ты ведь знаешь, что это Джеймс, Сара, кто же ещё? отрывисто бросает она. Он расстроен. Иди, ложись спать, ты только хуже делаешь. Интересно, как заснуть в таком шуме. Я решаю пойти вниз и подогреть себе молока. Часы на микроволновке показывают 10 минут второго. Снаружи темно, хоть глаз коли. Включив свет, я подпрыгиваю от внезапно появившегося в окне лица. Это всего лишь твоё собственное отражение, говорю я себе. И всё равно, приятного мало. Я выгляжу старой, да ещё и располнела от этих антидепрессантов. Джоанна говорит, что психическая стабильность стоит нескольких набранных фунтов. А, по-моему, уж лучше бы я была чокнутой, чем жирной. И так, и сяк, обтягивая халат, я чуть не плачу. Я лишилась и рассудка, и привлекательности. Что же у меня теперь осталось? Молоко едва не убегает, я еле-еле успеваю выключить горелку. Джоанна боится доверять мне газовую плиту. Я уже сожгла одну кастрюлю, но я же не ребёнок. Вон к чему привела гиперопека над Джеймсом. Не надо было так долго надевать ему на ночь подгузники. Не удивительно, что он теперь писается в постель. Если бы сестра не дрожала так над ним, он бы развивался нормально. Однако меня она слушать не захотела. Лучше придержи язык, отрезала она, добавив, что я всё больше и больше говорю как наша матушка. Для меня это одно из худших оскорблений. Видимо, я задела за живое. Снаружи доносится какой-то шум. Опять лиса рыщит возле мусорных баков? В слабом жёлтом свете из кухни не разглядишь. Я наклоняюсь к окну, и вдруг прямо передо мной возникает мужской силуэт. У вас всё нормально, Сара? Это я, Алан. Такой шум. Я решил проверить, не случилось ли чего. Трясущимися руками я раскрываю свою книгу важных людей. Мужчина отошел от окна, и теперь силуэт маячит за дверью в сад. Вот он, Аллан, за пятьдесят, в твидовой кепке, со слегка отвисшими щеками, без бороды. Внизу рукой Джоанны приписано. Аллан, дом двадцать четыре, высокий. кепка, слегка хромает на п р ногу, усов и бороды нет, любит поговорить. Приоткрыв дверь, я выглядываю. Кепкина мужчине нет, зато во остальном он соответствует фотографии, только бледноват сосна, а на щеках и подбородке проступает седая щетина. Это я, Алан, дорогая. Ещё раз называется он и делает шаг вперёд в мою зону комфорта. Я невольно отступаю назад, и дверь распахивается Настиш. Встал в туалет, ну, знаете, как это бывает в моём возрасте, и услышал какой-то тарарам через окно в ванной. Там ведь обычное стёкла, не двойные. Решил вот по-соседски проверить, всё ли у вас в порядке. А то вы тут одни без мужчин. Он уже на кухне. На нём тоже халат поверх пижамы. И в том, что мы стоим здесь наедине, есть какая-то неловкая интимность. После того, как наши прогулки закончились, мне в его присутствии вообще как-то не по себе. Джеймс, переживая, опять намочил кровать. Ох, бедный малыш. Алан выглядит искренне расстроенным. Может быть, я смогу помочь? Мы с ним неплохо ладим, и у меня когда-то тоже была такая проблема. Я знаю, каково это. Он уже большой, и ему сейчас, наверное, нужнее поддержка мужчины, чем квохчущей мамочки. Я пожимаю плечами. Вряд ли Джоана примет его помощь. Она особенно чувствительна к напоминаниям о том, что Джеймсу нужен мужской пример перед глазами. но ну, может хотя бы выслушает в конце концов проблеме уже не первый месяц я говорила, что тут нужно профессиональное вмешательство однако кое-кто предпочитает прятать голову в песок у джуан и патологический страх, что её посчитают плохой матерью Когда я начинаю говорить, что ребёнка не отбирают лишь потому, что тот страдает недержанием, сестра мрачно бормочет, что диагноз навсегда останется в его карте и так далее. Аллан тяжело поднимается по лестнице, а я, прихлёбывая молоко, листаю какой-то журнал Джоанны о светской жизни. Из всех знаменитостей я могу определить только королеву. Её стиль хорошо узнаваем. Через несколько минут в кухне появляется Аллан с Джоанной. Она бросает кипу мокрых простыней возле стиральной машины и открывает заднюю дверь, выпроваживая соседа. «Да, да, еще раз спасибо, мы и сами исправимся!» Прежде чем он успевает попрощаться, сестра захлопывает перед ним дверь и задвигает засов. Потом оборачивается ко мне, бледной от злости, с желваками у сжатых челюстей. Никогда больше его не впускай, яростно шептала она. Ему нельзя доверять Джеймса.